Ричард почесал затылок. З, ты можешь объяснить мне кое-что? Почему книги в анклаве первого волшебника сложены шаткими столбиками?» «Это своего рода контроль. Я помню, как они сложены, так что если кто-то коснется их, я буду об этом знать». Ореховые глаза Зеда широко распахнулись. «Что? Проклятие, Ричард, что ты там делал? Это опасное место». «И как вообще ты туда вошел?» Зедд показал на грудь Ричарда. «Амулет! Это оттуда! Как ты туда вошел?» «Проклятие, Ричард! Где меч истины?» «Я доверил его тебе!» «Неужели у тебя хватило ума кому-то его отдать?» «Ну, с мечом нельзя путешествовать в Сильфиде, поэтому мне пришлось оставить его в анклаве первого волшебника. Там его никто не возьмет». «Сильфида?» «Какая еще сельфида?» «Ричард, ты искатель. Меч должен быть при тебе, это твое оружие. Ты не можешь оставлять его валяться, где попало». «Когда ты его мне дал, ты сказал, что меч всего лишь инструмент, и что истинное оружие как раз искатель». «Я говорил, но не думал, что ты слушаешь». Зат посмотрел. «Надеюсь, ты не полез в книги?» «Ты еще слишком мало знаешь, чтобы их читать». Я взял только одну: Тагенрихт Остфуермос, Верлашлендек Них Грешлегтен. Это на древнетхрианском. Зет пренебрежительно махнул рукой. Никто больше не знает этого языка. Ну, во всяком случае, книга, которую нельзя прочесть, до веды не доведет. Зет покачал пальцем. Но я еще не услышал, как ты туда вошел. Это было не трудно. С лица Ричарда исчезло радостное выражение. «Намного легче, чем войти в Храм Ветров». Зет и Н вскочили на ноги. «Храм Ветров?» — воскликнули они в один голос. «Храм Ветров. Следствие и материалы суда. Так называется эта книга. Мне пришлось выучить древнетхреанский. Ричард обнял Кэлен за плечи. «Джеган послал туда сестру Амелию». Она вошла в храм через зал предателя. Она предала владетеля, чтобы войти. Сестра Амелия украла из храма некую магию и, вернувшись с ее помощью, обрушила на нас чуму. Умерли тысячи людей. Она начала чуму среди детей по приказу Джегана. Мы ничего не могли сделать, только беспомощно смотрели, как умирают люди. У меня не было выбора. Я был должен пойти туда и остановить эпидемию, Иначе чума, как огненный вал, прокатилась бы по всему миру. Подошла женщина. Одна из тех, кому поручено было готовить особое мясо. В руках у нее был деревянный поднос с аккуратно разложенными темными полосками мяса. Сначала она предложила поднос Чандалину, как старейшине. Чандалин положил в рот кусочек и посмотрел на Ричарда. Ричард знал, что это за мясо. Он взял большой кусок. Раньше Кэлен всегда отказывалась от этого блюда. На этот раз она тоже взяла полоску. Зет тоже взял кусочек, а потом поднос оказался перед Н. Кэлен открыла рот, очевидно, собираясь ее предупредить, но Зет свирепым взглядом заставил ее замолчать. Они некоторое время молча жевали, потом Ричард спросил. — Кто это? — Командир тех людей из Ордена. что пришли сюда забрать сокровище Джакопа, которое Зет сжег. Глаза Н округлились. «Ты хочешь сказать?» «Мы ведем борьбу за существование», — сказал Ричард. «Если мы проиграем всех, нас ждет смерть. А человек, который заразил чумой детей, будет править теми, кто останется в живых. Все, кто владеет магией, будут истреблены. Те, что выживут, будут его рабами». «Люди Тины делают это для того, чтобы узнать замыслы своих врагов и спасти свои семьи». Ричард посмотрел ей прямо в глаза. «Ешь, чтобы ты тоже могла получше узнать нашего врага». Это уже были слова не Ричарда, а магистра Рала. Энн мгновение смотрела ему в глаза, потом начала жевать. Они все съели кусочек плоти своего врага, чтобы лучше его узнать. — Сестра Амелия, — наконец прошептала Н. Если она была в храме ветров, она в безопасности. — Она мертва, — сказала Кэлен, тут же вспомнив все, что тогда случилось. Когда Н посмотрела на нее, ожидая объяснения, Кэлен добавила. — Да, это точно. Я вонзила ей в сердце меч. Она воткнула свою дакру Натану в ногу. Она собиралась его убить. — Натан! — воскликнула Эн, Мы должны как можно скорее отправиться на поиски его. Где это было? Где он? Зэт нахмурился. — Мы должны. Это было в Танимуре, в Древнем мире, сразу после того, как Ричард возвратился из Храма Ветров. Натан помог мне спасти Ричарду жизнь, назвав мне эти три колокольчика. Зэт и Эн вытаращили на нее глаза. Казалось, они перестали дышать. Наконец, они поглядели друг на друга. «Эти три колокольчика?» – осторожно проговорила Энн. «Ты имеешь в виду, что он сказал только эти три колокольчика? Он ведь не говорил, как они называются. Он их не произносил?» Кэлен кивнула. «Ри, Хани, З и Н разом завопили. Нет!» «Разве Натан не сказал тебе, что ни один человек без дара не должен произносить вслух эти названия?» Лицо Энн покраснело. «Этот сумасшедший старик сказал тебе колокольчики?» Калена хмурилась в ответ. «Натан не сумасшедший старик. Он помог мне спасти Ричарда. Без этих трех колокольчиков Ричард умер бы. Я в большом долгу перед Натаном. Мы все перед ним в долгу». — Я ему задолжала ошейник, — пробормотала Энн, — пока он не натворил чего-нибудь непоправимого. — Зедд, мы должны найти его, и как можно скорее, — она понизила голос. — И мы должны что-то делать с этим. Зедд устремил взгляд на Кэлен. — Ты произнесла их мысленно, когда уничтожала книгу. Ты произнесла эти три колокольчика мысленно, а вслух ты их не произносила. Скажи мне, что ты не произнесла их вслух. Я должна была сказать вслух. Кара помнила слова и сказала их мне. Тогда я дважды громко их повторила. Зед вздрогнул. Даже не один раз? Зед пробормотала Эн, Что будем делать? Но в чем дело, спросил Ричард. В чем проблема? Да и нет ничего особенного. «Только не говорите их больше слух. Никто!» «Зедд», — чуть слышно прошептала Н. — «Если она освободила...» З жестом велел ей замолчать. «Но все-таки, что я не так сделала?» — спросила Кэлен. Ричард вобрал в себя магию книги, которую сестра Амелия принесла от ветров. У него была чума. Он был при смерти. Ему оставалось жить не больше минуты. «Вы бы хотели, чтобы я дала ему умереть?» «Конечно нет, дорогая моя. Ты поступила правильно», — Z поднял бровь и шепнул Эн. «Мы обсудим это позже». Эн сложила руки на груди. «Конечно. Ты поступила единственно возможным образом. Мы все благодарны тебе, Кэлен. Ты молодец». Зед на секунду посерьезнил. «Проклятие, Ричард! Храм ветров находится в подземном мире». «Как ты туда вошел?» Ричард оглядел пирующих. «Мы должны рассказать вам обоим свою историю. По крайней мере, некоторую часть истории. Но сегодня день, когда мы с Кэлен сочетаемся браком». Ричард улыбнулся. Кэлен показала, что улыбка у него вымученная. «Мне нелегко будет рассказать вам о том, что с нами приключилось. Я бы хотел перенести это на другой день. Я не могу...» Зедд провел большим пальцем по подбородку. «Конечно, Ричард, я понимаю. И ты совершенно прав. В другой день». «Но храм ветров...» Он поднял палец, не в силах удержаться от нового вопроса. «Ричард, что тебе пришлось оставить в храме ветров, чтобы вернуться?» Ричард обменялся с дедом долгим взглядом. «Знание». «А что ты забрал с собой?» «Понимание». Зет покровительственно обнял за плечи Ричарда и Келлен. Хорошо, Ричард. Это хорошо для вас обоих. Вы заслужили этот день. Давайте пока отложим в сторону все дела и просто отпразднуем вашу свадьбу.